Нанос вернулся к нартам и решил сварить пару куропаток. Одну он думал съесть сам, а вторую вместе с отваром скормить раненому другу, когда тот проснется. Впрочем, пес, почуяв идущий от костра ароматный запах, проснулся раньше и теперь то и дело облизывался с вожделением, глядя на котел. То, что к Сейду вернулся аппетит, обрадовало Наносу. Значит, раны начали заживать. Хуже обстояло дело с оленями. Понос у них вроде бы прекратился, однако после того, как проснувшись, быки полакомились излюбленным ягелем, одного из них вырвало. Но помочь животным на нос не мог ничем. Оставалось надеяться, что их неожиданное недомогание пройдет само собой. Хотя было у него смутное подозрение, которое он безуспешно пытался выбросить из головы, что болезнь оленей была как-то связана с проклятием духов. Ведь и каменный оберег стал уже таким горячим, что обжигал грудь, и его пришлось перевесить поверх торки. С другой стороны, не очень понятно было, почему страдали только олени. А у них с Эйдом, кроме полученных в схватке ран, все со здоровьем пока было в порядке. Но насчет себя на нас еще мог предположить, что его защищает оберег. А вот что в самом деле охраняло пса? Может быть, кровь? Неизвестного большеголового отца? сейт поел с большим удовольствием. Нанос тоже вполне утолил голод и жажду. Да и олени уже выглядели как обычно, чему он пока боялся радоваться, чтобы не спугнуть удачу. Можно было ехать дальше. И Нанос решил, что если впереди не будет больше подобных заторов, то они обязательно должны сегодня добраться до переправы через залив, выглядевший на карте толстым избивающимся голубым червяком. А если переправа, мост, как называл ее небесный дух, окажется целой, то нужно будет постараться доехать, если не до самого видяева, то хоть устроить ночевку как можно ближе к нему, чтобы завтра к полудню уже быть на месте, и, если все будет удачно, в тот же день выехать назад» очень уж не хотелось ему задерживаться там, где, по словам небесного духа, без заколдованных малец вообще было не обойтись. И дело даже не в том, что он, честно говоря, побаивался этих малец или, как их там, шуб, а в том, что для оленей Исейда таких шуб попросту не было. И если пропадет верный пес, это будет огромной потерей, а если падут олени, пропадут все они. Неожиданным препятствием оказался и расчищенный теперь от больных, елей, уродов участок дороги. Олени, чувствуя пугающий незнакомый запах, идти вперед отказались. Наносу пришлось взять их за упряжь и вести силы. Но когда на черную полосу выехали нарты, оленям стало тяжело, и они снова остановились. Нанос приподнял перед нарт чтобы они касались дороги лишь концами полозьев. Оленям стало легче, но они все равно продолжали упрямиться, одержать держать нарты и вести оленя одновременно юноша не мог. И тогда, вспомнив свои обязанности, пришел на помощь сидящий в киреже Сейд. Он так рявкнул на быков, что те рванули вперед, едва не сбив хозяина с ног. Ему пришлось отпрыгнуть в сторону, отпустив нарты, но олени, казалось, этого даже не заметили. Протащив сани по черному куску дороги, они продолжали бы бежать и дальше, если бы пес не остановил их еще одним рыком. Нанос оглянулся напоследок на место, принесшее им столько неприятностей, сплюнул и забрался в Кирежу. Сейт улегся ему на ноги, чему юноша теперь даже порадовался. Мороз совсем окреп, И ноги, особенно левые, с разобранными на колени штанами, уже стали замерзать. Теперь олени бежали уже не столь споро, как раньше, но на нас их больше не подгонял, посчитав за счастье то, что они вообще бегут. Да и вокруг стало попадаться все больше и больше интересного. Во-первых, заброшенные людские поселения. Они начали встречаться все чаще, и по числу коробов для жилья некоторые из них были немногим меньше Лавозера. Но к этим чудесам он уже присмотрелся и теперь отмечал лишь некоторые особенности, невиденные ранее. Во-вторых же, и это было главным, что его заинтересовало, странные металлические коробки, которые то и дело попадались теперь на самой дороге и возле нее. Некоторые из них выглядели словно уменьшенные каменные короба с окнами в один ряд, причем во многих окнах поблескивал и твердый воздух. В других тоже были окна, но сами коробушки не достигали в высоту и его роста. Они казались приплюснутыми и вообще какими-то гладкими. Почти все встреченные коробки были покрыты бурым налетом, хотя на многих остались большие куски очень красивых ярких цветов. Однако самым непонятным в этих коробках оказалось то, чем они касались дороги. На нас не сразу обратил на это внимание, потому что зачастую те стояли наполовину, а то и почти целиком засыпанные снегом, но, выехав на очищенный ветром участок и увидев там очередную коробку, он невольно остановил оленей. Эта коробка была удивительна уже тем, что оказалась очень большой». Сначала юноша даже подумал, что перед ним металлическая вежа, наподобие той, в которой они укрывались от бурана. Но потом он увидел, что спереди этой коробки, непонятно почему, но он был уверен, что это именно перед, притулился небольшой короб с окнами. Небольшой по сравнению со встреченными ранее, на самом же деле он был куда выше самого наноса этот короб, с прикрепленной вежей, стоял на дороге, опираясь на нее большими и тоже металлическими кругляшами. Эти кругляши были обмотаны чем-то черным, по виду шкурами, но оказавшимися очень твердыми. нанос почесал затылок, но так и не смог придумать, для чего могли быть нужны и эти кругляши, и сами коробки. Если в них жили люди то почему все они стоят на дороге? Да и жить в маленьких коробах, которые встречались чаще всего, по его мнению, было совсем уже неудобно. Даже их с мамой вежи было больше. Если же в них ездили по дороге, о чем он подумал едва ли не в первую очередь, то почему ни на одной коробушке нет полозьев? Да и сколько же понадобится оленей, чтобы сдвинуть с места эту вот здоровенную металлическую вежу? Или они тоже были самобеглыми? Тогда, опять же, почему нет полозьев? Ведь на самобеглых нартах убитого им парня они были. Так ничего и не придумав, Нанос отправился дальше в путь. Коробки встречались теперь так часто, что порой приходилось их огибать, съезжая с дороги. И все чаще теперь они были почерневшими, обгорелыми, иногда опрокинутыми на бок или вовсе вверх кругляшами. Также он заметил, что в каждой коробке внутри имелся еще один кругляш, торчащий из-под переднего окна. Для чего? Зачем? Разве лишь чтобы держаться за него? Если коробки и впрямь были чем-то вроде самобеглых нарт, то в этом имелся смысл. Но коробки не могли двигаться, потому что у них не было полозьев. Еще одной странностью были деревья. К тому, что они стали теперь совсем кривыми, низкими и переплетенными между собой, Саам уже понемногу привык. Но если раньше он видел и старые деревья, растущие, как и положено, кверху, то теперь все старые, засохшие, а чаще всего обгоревшие стволы лежали на земле. Их было очень много, даже не считая тех, что скрывал слой снега, и все они лежали верхушками в одну сторону, откуда он сейчас ехал. И селения. Их стало очень много, но все они теперь выглядели так, словно неведомый великан, ростом под самое небо, прошел по ним своими горами-подошвами, топча и распиновая короба. Нанос почувствовал, что начинают злиться на все эти нелепицы и решил больше не обращать на них внимания. Тем более теперь нужно было внимательно смотреть на дорогу, чтобы не проехать нужный поворот. Ему уже встретилось несколько отвороток, но, судя по карте, это пока были не те. Если, конечно, он не запутался, потому что... Нанос вновь достал карту, приложил палец туда, где он, по его мнению, сейчас находился и опять перевел взгляд вперед. Да нет, ерунда какая-то. Не мог он ошибиться столь сильно. На карте вообще не было поблизости таких огромных озер, как то, что лежало перед ним, клубясь густой морозной дымкой. До него было еще далековато, но все равно уже чувствовался запах влаги, не совсем обычный, не такой, как шел от озер и речек блесродного родного сыйта. Погоди-ка. Нанос отбросил хорей столь резко, что шест, отлетев на десяток шагов, воткнулся в сугроб и остался торчать в нем, устало покачиваясь. Какая влага! Что за глупости? Зимой озера покрыты льдом. А тут... Да, в этом озере вода явно не замерзла. Солнце, блестя и сверкая ослепительными искрами, вовсю отражалось от его темной покрытой рябью поверхности и берега этого озера были подозрительно гладкими словно тот же гигант ростом под облака вырезал в земле огромным ножом подобие чаши а потом широким и пологим кольцом насыпал по ее краям то что вынул из сердцевины нанос у которого с самого утра болела голова поморщился и попытался сосредоточиться Ошибиться он не мог. Он ехал по широкой дороге, никуда не сворачивая, и встреченные на пути селения, где короба еще выглядели целыми, на карте находил. Получается, ошибалась сама карта? То есть небесный дух забыл там нарисовать это озеро? Или... Или оно возникло уже после того, как карта была нарисована? А что там, кстати говоря, изображено на этом месте? Нанос опять уставился на карту и почувствовал, как его челюсть сама поползла вниз. Он закрыл рот так резко, что щелкнули зубы, потряс головой, но боль тотчас стрельнула в затылок. Юноша замер, пережидая ее, боясь шевельнуться и совсем уж не решаясь поверить в то, что только что увидел на карте. «Там!» На месте этого большущего круглого озера с незастывшей водой и ровными гладкими берегами было много-много коричневых квадратиков, вытянувшихся вдоль того самого голубого червя, что должен был пересечь на нас а рядом с квадратиками было написано жирно и крупно одно слово. Мурманск.